АД УДЕЛ ЖИВЫХ Глава 10 Денис Хворостов. Бывший сотрудник ЧОП «Легион». 10 апреля 2008 года. Четверг. Город Ярославль. Дождавшись рассвета, сидя над оцепеневшим одинцом, я ненадолго оставил вместо себя Саньку, а сам сбегал к Лукиным, разбудив их длинным, непрерывным звонком в дверь. Объяснив недовольному с к Игорю, что случилось и что от него требуется, я стремительно поднялся к себе. Виктор все так же лежал, не сменив позу, не шевелясь. Казалось, он даже не дышал. Никогда раньше не видел своего друга таким. Мы теряли друзей в бою. Некоторые умирали на наших руках. Но никогда раньше Бэттер не превращался в безмолвную скульптуру. Я не знал, что делать. Это пугало больше, чем происходящий за стенами дома бардак. Когда в прихожей раздались тихие голоса соседей, я снова поменялся местами салькой, закрывшись с друзьями на кухне. «Игорь, Ксения, нам с Алькой поспать надо. Мы две ночи на ногах. Я на ходу засыпаю. Она тоже. Хотя бы пару часов покемарить, а там видно будет». Я говорил медленно. Глаза в самом деле слипались от усталости. «Справитесь?» «Витя, если в бешенстве, страшен. Я убрал оружие и ножи подальше. Но все же...» «Денис, не волнуйся». «Если что, подержу его пару минут, пока Зена тебя будить будет», – заверил меня Лукин. Единоборствами занимался, кое-что помню. Оставив соседей присматривать за бесчувственным другом, я упал, не раздеваясь на кровать в спальне. Рядом с Алькой, моментально отключившись от реальности. Из ласковых объятий Морфея меня вырвал яркий солнечный луч коварно пробравшийся сквозь щель между шторами. Чертыхнувшись, я попытался спрятаться от него, но тут же поднялся, вспомнив, что сегодня не очередной выходной, а полный бед и ужаса день. Алька беззаботно спала. За дверью спальни царила тишина. Стоило мне выйти в коридор, как я тут же увидел Ксению, сидевшую на кухне. Сделав страшное лицо, она приложила палец к губам, требуя тишины, затем кивнула, приглашая за стол. Проходя мимо закрытой гостиной, откуда доносились низкие голоса говорящих мужчин, я вопросительно посмотрел на соседку, но та лишь призывно махнула рукой. «Не задерживайся, мол, иди сюда!» Устроившись за столом, я спросил, что же там происходит. «Все хорошо, Денис», – полушепотом ответила Ксения, – Витя уже успокоился немного. Игорь ему мозги вправляет. «Как закончит, он сам выйдет. Попей пока чаю, поешь. Я омлет со шкварками приготовила на всех». За едой и чаепитием прошел долгий час, показавшийся бесконечностью. В конце концов, бубнешь в гостиной закончился. Еще минут через пять оттуда вышел Лукин. Уставший, но довольный. «Что с Виктором?» Я сразу же задал соседу самый важный для меня вопрос. «Нормально с ним. Спит», — ответил Игорь, садясь на свободный табурет и тяжело откидывая спиной на стену. «Зена, налей чаю. Крыша едет». Ксения налила три чашки душистого травяного напитка. Вероятно, пока я спал, Лукины принесли гостинцев. Вспомнив прошлогодние приключения соседа, догадался, что это алтайский чай. «Что ты ему сказал?» «О чем говорили?» – поинтересовался я, отпив пару глотков. «Да так, о разном, если кратко». Напомнил ему слова отца, последнюю его волю. Лукин опустил глаза и грустно вздохнул. Осторожно вложил в голову идеи, что он не одинок, что у него есть новая семья, две сестры и два брата. Потом аккуратно выводил на эту мысль, пока она не стала его собственной. Потом за жизнь говорили, потом он уснул. «Ну, ты мастер. Даже не догадывался, что так можешь», – удивился я. «Он меня смог приручить, Денис», – вмешалась в разговор Зена. «До сих пор не понимаю, я это или не я, а у Виктора просто не было шансов». «Конечно же ты», – Игорь взял жену за руку, – «только без той шелухи, в которой была завернута всю жизнь». Лукины посмотрели друг на друга глазами, полными любви. Это длилось какое-то мгновение. Воздух на кухне словно наэлектризовался. «Так, ребята, давайте думать, что делать дальше. Я решил разрядить обстановку, зная горячий темперамент своих соседей. Совсем не ко времени начинала разгораться их страсть. Мы имеем кошмар за окном, полную неопределенность, Две с половиной машины. Шаха Алькиного отца не в счет. Мой поджерик тоже. Из Ярославля надо уезжать, это не обсуждается. Эпидемия лучше пересидеть не в городе. У нас куча барахла, причем бросать его нельзя. Оружие, продукты, одежда. Семь человек. Даже если забить Витькину буханку под завязку, все и все не поместимся. Что ты предлагаешь? Задал резонный вопрос Игорь. Надо найти подходящую машину. Я думаю, при том бардаке, что сейчас творится, это не проблема. Что-нибудь ходкое и вместительное, типа буханки. Или на худой конец козельку. Если вся эта карусель затихнет, вернем на место. С бонусом в кузове. Секунду подумав, я продолжил. Игорь, мы с тобой пойдем на поиски. Ксения здесь за старшую остается, присмотрит за всеми. Доверюсь твоему чутью. «Ты солдат, обстановку лучше понимаешь!» Сосед неслышно хлопнул ладонью по столу. «Ксюха, посматривай на Виктора. Если что, морочь ему голову. Ты это умеешь лучше всех нас. Надеюсь, мы управимся быстро». «Кстати, Денис, она в интернет заглядывала. Нам лучше вооружиться. Грабеж магазинов идет полным ходом. Стрельбы сам слышишь сколько. Менты только сами себя охраняют». «Действительно». С улицы доносилась почти непрерывная канонада. Неразумно было бы соваться туда без оружия. Неизвестно, кто сейчас опаснее, мертвяки или грабители. Подумав, я достал из шкафа в спальне, стараясь не разбудить Саньку, две сайги 12-го калибра и нарезную. Заодно прихватил свой служебный пистолет и один ПМ. Отнес все на кухню. Затем вернулся за патронами и снарягой. Алька заворочилась во сне, к счастью, не проснувшись. Тихонько выскользнув из комнаты, я аккуратно закрыл дверь, а Игорь уже стоял в прихожей, тиская в руках карабин. Взяв у меня снаряженные магазины, он рассовал их по карманам комка, камуфляжный костюм. Последний тихо пристегнул к оружию. Я влез в разгрузку, зарядившись четырьмя магазинами для калаша, пятый вставил в сайгу. Пистолет нашел свое место в кобуре, а Макар после дополнительного инструктажа отдал Ксюхе. «Лучше, если у нее будет что-нибудь на крайний случай. Так всем спокойнее». Закончив сборы, мы вышли на улицу. Я снова увидел стоящую над клумбой соседку-старушку. Кажется, со вчерашнего дня она не сдвинулась с места. Почуяв неладное, я шепнул Игорю, чтобы он оставался на месте а сам осторожно подошел к ней, на ходу вытаскивая пистолет. «Бабушка!» – позвал я ее, когда между нами осталось пару шагов. Бабка даже не шевельнулась, а я только сейчас обратил внимание на ее руки. Пальцы были отгрызаны. На посиневших кистях виднелись многочисленные мелкие укусы, оставленные каким-то мелким зверьком, не крупнее мыши. Вспомнив, как был укушен Игорь, я наклонился и ткнул старушку стволом пистолета в спину, тут же отпрыгнув назад. Женщина медленно развернулась, испугав меня отвратительной маской смерти вместо морщинистого лица. Изъеденная почти до черепа, глядящая в никуда грязно-белыми глазами, морда покойницы внушала животный ужас. «Не помня себя, я дважды выстрелил в порождение ада. Краем сполошенного сознания отметив, как оно оседает на землю. Опомнившись, я посмотрел вокруг. Никто не бежал ко мне. Никто не поднимал панику. Кажется, сейчас никому нет дела до того, что на улице прозвучали два новых выстрела. Что какая-то старуха лежит на земле с расколотым черепом. Ну и нам, значит, можно не думать об этом. Выглянув на дорогу, мы решили передвигаться пешком. Проспект Октября, забитый машинами под завязку, растянул бы наши поиски на долгие часы. Первым делом мы бежали прилегающие дворы, не найдя ничего подходящего. Легковые, трехтонный бычок со спущенными колесами. Ничто из этого нам не подходило. Перебежав в проспект. Под удивленными при виде двух вооруженных громил взглядами водителей обошли задворки гиганта, торговый и офисный досуговый центр, по пути заглянув в разгромленную грабителями аптеку. Оставив Лукина следить за обстановкой, я побродил среди перевернутых стеллажей и вывернутых ящиков. Подобрав несколько упаковок бинтов и пару десятков флаконов с витаминами, спрятал добычу в рюкзак. «Лишним точно не будет». «Денис, давай по больничкам пробежимся», – предложил Игорь, когда я вышел из развалин аптеки. «Там много спецтранспорта должно быть». «Согласен. Только там могут вояки стоять, как бы не нарваться». «Ты сам слышал, как ночью стреляли». «Мне совсем не хотелось быть подстрелянным каким-то потерявшим рассудок солдатиком, защищавшим ночью больницу». «Мы аккуратно», – возразил сосед. Если военных увидим, быстро свалим. Правда, слишком тихо сегодня. Мы что, шли? Перебежав проспект Ленина, мы прошли подарка изданиям прокуратуры. Моментально попав в какой-то другой мир. Во дворах не было ни души. Многие окна зияли темными провалами выбитых стекол. Взяв карабин на изготовку, я двинулся вперед, мимо ограды детского сада. Корпус у городской больницы. Если бы не шум автомобилей на проспектах, могло бы показаться, что мы попали в заброшенный город. Обогнув угол поликлиники, я застыл на месте, не веря своим глазам. Двор между четырьмя корпусами лечебницы был усыпан телами, лежавшими в повалку друг на друге. Доктора, люди в больничных пижамах, в уличной одежде, В военной форме. Большинство трупов покрыто укусами, рваными ранами, словно от когтей. У многих не хватало голов или частей черепа. Почувствовав подкатывающую тошноту от невыносимого смрада и вида горы тел, я поспешил дальше, надеясь, что подобного больше не увидим. Увы, мои надежды оказались тщетными. Пустынная улица больничного квартала, перегороженная с двух сторон тяжелыми самосвалами, также была усеяна трупами. Пнув ногой что-то, загремевшее пластиком, я поднял бакелитовый магазин для калаша. Пустой, но исправный. Везде валялись стреляные гильзы разных типов. Автоматные, пистолетные, местами даже фрагменты пулеметных лент. Будто линия фронта прошлась по узкой улочке. — Денис, смотри, многие убитые в бинтах. Наверное, покусанных сюда, в травму привозили. — А они тут… Лукин не закончил фразу, но я понял, что он хотел сказать. Заходить во дворы больниц не хотелось. На траве валялось неисчислимое количество тел. Возле зданий стояли машины скорой помощи, забрызганные кровью или изрешеченные пулями. В окнах иногда виднелись медлительные или неподвижные фигуры с серыми лицами. «Я уже пожалел, что влезли сюда, но деваться некуда. Мы уже здесь, придется идти до конца». Дойдя до памятника Соловьеву, мы пошли по улочке вглубь больничных задворков. «Мимо многочисленных автомобилей, забивших стоянку. Если что-нибудь стоящее и найдется, то только здесь. Вон вполне сносный минивэн стоит. К сожалению, с восставшим из мертвых пассажиром внутри, скребущимся в стекло». Игорь шел, оглядываясь по сторонам, взяв на изготовку свой карабин. «Я с удовольствием заметил, что вчерашние уроки не прошли даром». Указательный палец лежал поверх ствольной коробки, а не на спусковом крючке. «Денис, смотри! Впереди, возле неврологии. Видишь, что стоит?» Лукин показал левой рукой в нужном направлении. Присмотревшись, я заметил белый фургончик, похожий на медицинскую газель, но без мигалки и красных полос на кузове. «Если он целый, наши поиски завершены. На таком без проблем можно увести и наше барахло, И вещи родителей Альки. Открыть и завести его – минутное дело. да мне это все снится будет в кошмарных снах», сказал Лукин, проходя мимо очередной россыпи из увеченных тел возле часовни, расположенной в одном здании с моргом. здесь просто!» «Привыкнешь, братан. Не к трупам. К снам». Мои слова не стали для него утешением. «Что за...» Открыв от изумления рот, я застыл на месте. Игорь тоже замер, не веря своим глазам. То, что издалека выглядело кучками мусора, вблизи оказалось растерзанными на мелкие клочки человеческими телами. Непонятно, кто или что могло сделать с ними такое, но они выглядели так, будто их пропустили через камни дробилку или мясорубку. Изодранная в мелкие клочки одежда. Валяющийся в бурых, комковатых лужах!» «Не нравится мне все это!» Прошептал сосед, опасливо оглядываясь. «Похоже на то, что их взрывом разлохматило», заметил я. «Только не видно, чтобы здесь что-то взрывалось. Давай по-быстрому посмотрим машину и ходу отсюда. Жутко тут!» Добежав до машины, мы проворно осмотрели ее. «Целая, открыто даже!» Только ключей нету в замке. Но для меня это не проблема. «Денис, кажется, я ключи вижу!» Лукин показал рукой на одно из разодранных тел, усеянное обрывками рабочего комбинезона. Он успел сделать всего несколько шагов, когда где-то над головой зазвенело разбитое стекло. И я увидел крупную тень, падающую точно на соседа. «Беги!» – заорал я во всю глотку, тут же замолчав и замерев от изумления. Мощная фигура Игоря метнулась вперед, словно выпущенная из прощи. Пролетев метров пять, молниеносно развернулся в сторону твари, упавшей на то место, где он только находился. Нечто похожее на смесь саблезубого тигра и гориллы, но покрытая не шерстью, а бугристой синевато-серой кожей, стремительно повернулась в его сторону, присев для прыжка. Мои руки отдельно от сознания вскинули карабин, тут же загрохотавший выстрелами. Оружие Лукина отстало от моего лишь на доли секунды, также начав посылать в монстра смертоносные заряды. Зверюга, из которой фонтанами полетели брызги густой бурой жидкости, отпрыгнула в сторону. Затем, не издав ни звука, помчалась крупными скачками прочь со двора оставляя за собой брызги отвратительной жижи, текущей изран. Сменив магазин, я бросился к озабеневшему соседу, продолжавшему давить на спуск. Сходу влепил ему крепкую оплеуху, подобрал ключи от машины и тут же побежал обратно, увидев, что затрещина помогла Игорю отойти от шока. «Быстро в машину!» – заорал я ему, для верности схватив за рукав. «Бегом!» К счастью, двигатель завелся с полоборота. Вывернув руль до отказа, я поехал прочь от этого кошмарного места. Снова мимо часовни, памятника имени Вена с мертвецом внутри, к пролому в заборе, к прокуратуры. Лишь выехав на проспект, я немного успокоился, все еще не веря, что мы вернулись в мир, полный пока еще живых людей. Сидящий рядом сосед. Бледный, как сама смерть, смотрел перед собой пустыми глазами, сжимая побелевшими пальцами цевье карабина. «Братан, мы вырвались!» Позвал я Лукина, надеясь вывести из шокового состояния. «Очнись!» Сосед встрепенулся, услышав голос. Медленно повернул голову в мою сторону. Я увидел, как в его глазах разгорается тот самый огонь, напугавший всех вчера. Потерпи, братан! До дома 5 минут! Только через площадь проедем! Почти закричал я, видя, как искажается его лицо. Поняв, что наши бедствия не закончились, я отчаянно пробивался через поток машин, стараясь как можно быстрее доехать до дома. Сосед пока держал себя в руках, но я понимал каким-то шестым чувством, что надолго его не хватит. Наконец, проскочив мимо ювелирного... Я вывел машину на улицу, ведущую к дому. «Еще немного». Едва въехав во двор, я первым выскочил из машины и бросился к подъезду. Лукин вывалился из машины за моей спиной, рыча утробным хищным голосом. Быстро обогнав меня, он помчался вверх, перепрыгивая сразу через половину лестничных маршей. Догнав соседа только возле квартиры, Я вырвал ключи из его пальцев, сведенных судорогой, и открыл дверь. Неожиданно меня осенило. «Стоять!» – заорал я на Игоря, толкнувшего меня в спину так, что я едва удержался на ногах. Лукин почему-то послушался, остановившись. Его могучая грудь высоко поднималась при каждом вдохе. Глаза, налившиеся кровью, смотрели на меня, как на аппетитный бифштекс. От него вдруг пахнуло резкой амиачной вонью. Решив не испытывать судьбу лишними разговорами, я бросился к бару, схватил первую попавшуюся бутылку, на ходу откупорил ее и чуть ли не силой вставил в рот взбесившемуся гиганту. «Пей! Глотай! Еще!» Снова криком принудил его к действию. Сделав несколько больших глотков, он закашлялся. Затем плюхнулся на задницу прямо посреди коридора. Уперевшись руками в пол, Лукин пару минут тяжело дышал, медленно расслабляясь. Когда его дыхание пришло в норму, Игорь поднял на меня глаза, вновь наполнившиеся разумом. «Что со мной?» – пробормотал он, пытаясь встать на ноги. «В голове будто короткое замыкание происходит. нутро гореть начинает!» Ты как додумался в меня вискарь влить? Так вспомнил, как ты после портвейна успокоился. Да и продуктов жалко. Ты же все запасы сожрёшь, крокодил. Попытался я пошутить, хотя вышло не смешно. Да еще раз глотну. Игорь взял бутылку, приложился к ней. Я на тебя, как на кусок мяса сейчас смотрел, сожрать хотел. Да я заметил, напугал ты меня. «Помнишь хоть что во дворе больницы было?» «Помню». «Страшила какая-то выскочила, горила зубастая». «Не помню только, как он меня не поймал». «Как?» «Ты прыгнул так, будто тебя взрывом швырнуло». «Я офигел просто». «Тварь, по-моему, тоже». «Несколько метров пролетел, как Супермен». «Да какой из меня Супермен?» Недовольно пробормотал сосед, пробираясь мимо меня в комнату. Чуть в штаны не наколдовал, как сверху стекло зазвенило. «Я хоть попал в эту… в это…» «Попал, еще как!» Из него фонтанами жижа летела. Непонятно, зачем доктора такую тварь в больнице держали. Может, опыты на ней проводили? «Ты рассмотрел, что за зверюга?» «Не, слишком быстро все произошло. Похоже на гориллу, по-моему…» Закончив наполнять плоскую флягу из недопитой бутылки, Лукин кивнул на нее. «Если спиртное меня успокаивает, лучше под рукой иметь. Не хочу кого-нибудь сожрать. Пошли смотреть, что мы нашли». Нашим трофеем оказался цельнометаллический соболь с полным приводом, серия молотонажных фургонов производства газ, а также приличным набором инструментов в кузове. Вероятно, прежний его владелец работал сантехником. Подогнав находку поближе к подъезду, мы поднялись в мою квартиру, увидев девчонок, сидящих за столом вместе с Бетером. Он почернел и сутулился. Казалось, даже сник в плечах, меж бровей прорезалась глубокая складка. На наше появление он никак не отреагировал, продолжая смотреть в одну точку. Встречать нас вышла только Алька. Ксения осталась за столом. Ему лучше. Рвался бежать, вас искать. Ксюха его едва заболтала, шепнула на ухо Саньга, обнимая меня. «У вас все хорошо?» Я кивнул в ответ, затем подошел к Бетеру, положив руку на его плечо. «Здоров, братка, выспался?» Увидев чуть заметный кивок его головы, я посмотрел на стоящего позади Игоря, не зная, что дальше делать. «Надо оружие почистить!» Сказал Лукин, быстро взглянув на Виктора. «Нам сегодня выезжать. Не ехать же с копчеными стволами!» Одинец вздрогнул при упоминании об оружии. Даже вопросительно поднял на меня глаза, полные тоски и боли. Пришлось немного пострелять, ничего серьезного. «Ты это, брат, сиди с девчонками, мы быстро!» Успокоил я друга. Пока мы приводили оружие в порядок, Ксения что-то говорила Виктору. А Игорь объяснял мне, как вести себя с другом. Закончив чистку, наскоро перекусили. Затем я начал собирать смертоносные железки в дорогу. Сосед, в свою очередь, схватил самые тяжелые баулы, потащив их вниз, к машинам. «Витек, брат, помоги горяну Попросил я друга, когда Лукин скрылся за дверью. «Он без тебя не справится». Тяжело вздохнув, Бэттер поднялся с табурета Подхватил первые попавшиеся сумки, скрылся с ношей за дверью. Кратко переговорив с девушками, наказал Саньке предупредить родителей о нашем скором приезде с ночлегом всей компании. Затем вооружился Макаром вместо служебного ежака, повесил за спину один из карабинов и потащил вниз сумки с оружием. «Пока девчонки окончательно соберутся в дорогу, а парни перенесут барахло в машины, мне придется дежурить внизу, понимая, что трофеи нужны не только нам». Сборы заняли не так много времени, как ожидалось. Последние поклажи оказались две увесистых, аппетитно позвякивающих сумки, которые Лукин бережно уложил в багажник своего аутлендера. «Не бросать же!» Немного смущаясь, сказал он, закрывая машину. – Это был мой бар. Долго собирал. – Бабла вложил. Даже сейчас лучше не говорить. – Да уж, знаю я твои вкусы, – ухмыльнулся я в ответ. – Коньяки полувековые, портвейны сорокалетние. – Не только. – Если не разобьем ничего, узнаю, что там еще есть, – загадочно улыбнулся сосед. Затем вдруг стал серьезным. «Мы с тобой кое-что забыли сделать. Наркош у нашего не запамятовал?» «Я чуть не ударил себя по голове!» «Колян! Лежит в своей квартире! Связанный!» «Или уже нет!» «А если вырвался и укусит еще кого-нибудь?» «Или зайдет кто-то, а там...» Усадив Виктора на пассажирское место в его буханке, «Ксению за руль Аутлендера», Попутно вооружив своим пистолетом, о Саньку в Соболь, я последовал за Игорем в подъезд, по пути доставая ключи от квартиры наркомана из кармана на рукаве, где лежал еще его навороченный коммуникатор. После нескольких секунд колебаний все же решил не выбрасывать. В таких игрушках, кажется, есть карты местности, только зарядное устройство надо найти. Из ветхой берлоги барыги пахнуло густым смрадом заставив нас закашляться, подавляя приступы тошноты. Трупные миазмы, приторные, липкие, смешались с химической вонью и запахом протухшей селедки, выдавив слезы из глаз. Закрыв нос рукавом, я достал пистолет, отодвинул соседа в сторону и вошел в сумрачный склеп, вслушиваясь в его тишину. Колян лежал на том же месте, где его и оставили. Совершенно неподвижно. Сначала даже показалось, что наркоман успокоился окончательно. Однако стоило нам войти в комнату, он дернулся. Сначала едва заметно. Затем задвигал челюстью, громко щелкая зубами. «Стой!» Остановил меня Игорь, отведя в сторону мою руку с пистолетом, нацеленным в голову мертвяка. «Не ты. Пусть Виктор немного пораспустит». «Давай-ка мы с тобой его аптеку вынесем, тут обезболивающих со стимуляторами целый склад, шприцы тоже не помешают». Завернув ящики с лекарствами и прочим скрабом в найденную на кухне пленку, мы перенесли их в машины. Затем, оставив соседа на улице, я потащил Бетера за собой, в комнате с на полу коляном. Глаза Виктора вспыхнули почти так же, как у Игоря во время его приступов. Едва не бросившись на мертвяка с голыми руками, оденец вырвал у меня пистолет и, скрипя зубами от злости, всадил тому в голову весь магазин. Когда патроны закончились, Бэттер еще долго нажимал на спусковой крючок, яростно рыча. В конце концов, отобрав у него оружие, Я вывел друга из злополучной берлоги, превратившейся в могилу. Пробиться до Иванькова, где жили родители Саньки, оказалось непросто. Вереница машин, стоящих на проспекте Октября, упиралась в огромную пробку перед развязкой, ведущей на юбилейный мост. Несколько раз удавалось поговорить с водителями других машин, не весть откуда узнавших, что мост намертво перекрыт баррикадой и автоматчиками. По радио не было никаких новостей или сообщений. Лебединое озеро периодически прерывалось голосом диктора, призывавшего сохранять спокойствие, оставаться дома, сдать оружие правоохранительным органам, оказывать содействие. Только реальность выглядела совсем иначе, наполняя воздух гарью разгорающихся пожаров и вонью тысяч трупов, валяющихся под открытым небом цепляясь за сердце ужасом от вида восставших мертвецов, хватающих зазевавшихся прохожих или запертых шатунами в одном доме. В интернете, как сказала Ксения, их назвали зомби. Что же, удачно, хоть и отдает фантастическими ужасами. Впрочем, какая уж тут фантастика, когда весь мир сошел с ума. Воспользовавшись повышенной проходимостью наших машин, Мы кое-как пробрались по газонам на другую сторону развязки. Выбравшись на Тутаевское шоссе, потратили еще около получаса, чтобы преодолеть оставшиеся полтора километра. Тем не менее, мучения скоро закончились. Наша маленькая колонна подъехала к дому Фроловых, старому, но крепкому бревенчатому терему в два этажа, украшенному изящными резными наличниками и карнизами. Илья Матвеевич, отец Саньки, даже убрал на задворке свою шестерку, прицеп и пустые бочки, чтобы нам не пришлось оставлять машины за воротами. «Заходите, гости дорогие», – гостеприимно распахнул двери Матвеевич, вышедший навстречу. «Вера Ивановна стол накрыла уже, подкрепитесь дороги». Пока Санька обнималась с отцом, мы, прихватив на всякий случай сумки с оружием, вошли в дом пахнущий свежим хлебом и ароматным борщом. Моя будущая теща, такая же домоседка, как Алька, хлопоча у плиты, деловито поздоровалась со всеми, не отрываясь от готовки. А мы принялись устраиваться. Первым делом я показал друзьям удобство, приготовленные для них комнаты. Затем, наскоро умывшись, все расположились за столом. Аля с Ксенией помогли Вере Ивановне накрыть на стол, Лукин притащил из своих запасов бутылку коллекционного рома «Пират Каск». Если бы не доносящиеся из-за окон частые выстрелы и мрачный, как туча, Виктор, вяло ковыряющийся ложкой в стоящей перед ним тарелке, все походило бы на ужин большой дружной семьи самые обычные мирные времена. Когда все поднялись из-за стола, Вера Ивановна перелила остатки борща в банку. Сложила в пакет несколько котлет и большой кусок домашнего хлеба. Денис, сыночек, отнеси гостиниц соседям, Андрею с Артемом. Они утром из детской больницы вернулись. Там детки все заболели. Артём старший, седой весь пришел. Они так и не выходили после. Братья Квасневичи, потомки древнего польского рода. Андрей, младший, был местным участковым. Артем служил в ОМОНе. Отличные ребята, давно хотел с ними познакомиться. Да все не получалось. То у меня дежурство, то у них служба. Теперь вот, предоставился случай. Старший седым пришел. Вспомнив увиденное возле нейрохирургии, я нервно сглотнул, представив, что пришлось пережить братьям. Шепнув Ксении, чтобы присматривала за Беттером, я кивнул на дверь Игорю. Выходить одному на улицу, он, да еще и с ношей в руках, сейчас как минимум глупо. Вооружив соседа, полюбившийся ему с сайгой, сунул в разгрузку свой иш и взял пакет с угощением. Ночной весенний воздух, обычно свежий, пьянящий, стал совсем другим. Запах недалекого пожара смешался с каким-то непонятным, но вызывающим отвращение душком похожим на гниющие водоросли. Легкие порывы ветра не уносили прочь миазмы, наоборот, делали их сильнее. Стараясь не дышать глубоко, я достал пистолет. Лукин перехватил карабин, готовясь к возможной стрельбе. К счастью, улица была пустынной. Ни суетящихся живых, ни шатко мертвых. Только гул недалекого проспекта. Все, кто мог, кто имел какие-нибудь колеса, старались поскорее покинуть умирающий, превращающийся в кладбище-город. Только фонари над головой, горевшие даже днем, пытались создать впечатление, что все не так плохо, как кажется. Дом Квасневичей, стоящий напротив, оказался незаперт. Кроме того, тишина и свет, пробивающийся из-за прикрытой двери в комнату, заставили меня насторожиться. Передав идущему позади Игорю пакет с продуктами, я взял пистолет на изготовку, пошел вперед, стараясь ступать как можно тише. Подойдя ко входу в светлицу, аккуратно толкнул дверь, чуть слышно скрипевшую. Прислушавшись, прошел дальше, не опуская оружие. За старым, советских времен, столом, стоящим посреди просторной комнаты, увешанной многочисленными фотографиями, спортивными дипломами и медалями. Неподвижно сидел Артем, одетый в забрызганную темными пятнами ОМОНовскую форму с капитанскими погонами, уставившись перед собой стеклянными, покраснявшими до черноты глазами. Перед ним на скатерти возвышалась почти допитая бутылка водки. Справа от нее стоял наполненный до краев граненный стакан, накрытый горбушкой хлеба. А возле его руки лежал пистолет. «Стечкин». Не выпуская из виду руку ОМОНовца, находящуюся рядом с оружием, я быстро оглядел помещение. Перед телевизором в углу лежало сваленное в кучу снаряжения. Винтовка СВУ АС. Вероятно, Артем служил снайпером. Рядом в беспорядке валялись пустые водочные бутылки. «С другой стороны, у стены...» На старинном кожаном диване лежал труп Андрея с простреленной головой. Сложенные на груди покойника руки, забинтованные по локоть, не оставляли никаких сомнений в настоящей причине гибели младшего брата. Лукин, замерший в дверном проеме с нелепо выглядящим сейчас пакетом, молча смотрел на сидящего за столом. «Артем, негромко сказал я следя за его правой рукой, лежащей рядом с оружием. «Мы к тебе пришли. Я Денис, жених Саньки Фроловой, из дома напротив. Помнишь меня?» Седой, почерневший, осунувшийся от горя, капитан Мона не шелохнулся, лишь закрыл глаза. Обернувшись, я кивнул Лукину на выход, затем пошел следом за ним, не спуская глаз лежащего на столе пистолета. Выйдя в коридор, прикрыл за собой дверь. Затем так же, как раньше, бесшумно ступая, вышел во двор к ожидавшему меня соседу. – Что делать будь… – хотел спросить Игорь, но его слова прервал одинокий выстрел, глухо ухнувший в покинутом нами доме. – Стой здесь, – тихо сказал я дернувшемуся от резкого звука соседу. – Я сам. Снова подняв оружие. Я вернулся в обитель Квосневичей. Все та же тишина, все так же тихо скрипнула оттолкнутая мной дверь. Из головы лежащего на столе Артема по скатерти растекалось пятно темной, густой крови, и покойного валялся на полу, и ствола еще поднималась тонкая, почти невидимая струйка дыма. Не стало и второго брата, побывавшего в аду при жизни. «Надо похоронить, ребят!» – раздался голос Игоря за спиной, заставив меня вздрогнуть. «Я сбегаю к нашим, скажу, что задержимся». Выкопав две могилы в небольшом огородике, мы завернули братьев в простыни, найденные в шкафу одной из спален, стараясь не смотреть на фотографии, висящие на стенах. Засыпав тела землей, мы наскоро сделали кресты, написав на них имена погибших. Налитые до краев два стакана водки, принесенные Лукиным, поставили в изголовье. Затем молча сделали глотку прямо из горлышка. Постояли минуту, поминая славных парней, пытавшихся защитить город от страшной заразы. «Пошли в дом. Оружие забрать надо. Такие стволы бросать нельзя», — негромко сказал я соседу. «Похоронили пацанов. Теперь можно». Именно уже ни к чему. Лукин хотел было возразить, недоуменно уставившись на меня, но промолчал. Лишь его нечеловеческие глаза сверкнули в темноте. Вернувшись во двор дома Саньки, я спрятал снарягу ОМОНовца, винтовку, патроны к ней и пистолет Артема в кузове буханки. Быстро приведя себя в порядок, мы с Игорем вошли в дом. «Ну как, ребятки?» Посидели с братьями, поинтересовалась Вера Ивановна, вышедшая из кухни. «Как они там? А вы чего такие грустные?» «Нормально, мама Вера, посидели. Рассказали они нам, что прошлой ночью было, вот и смурные. Я решил не огорчать ни чужую мне женщину страшной вестью. Проводили мы парней, на службу они ушли». Глава одиннадцатая. Иван Степанович Шепелев, начальник исправительной колонии номер 5. 11 апреля 2008 года, пятница, город Рыбинск. Вот дело полководца, он должен сам быть всегда спокоен, и этим не проницаем для других. Сунь искусство войны. Часы на столе начальника исправительной колонии строгого режима, Ивана Степановича Шепелева едва показали 6 часов утра, как в кабинет начали входить сотрудники исключительно из старшего состава учреждения. — Сан Саныч, контингент изолирован по камерам полностью? Первым делом Шепелев обратился к своему заместителю по безопасности и оперативной работе майору Кочановскому. — Никак нет, Иван Степанович, — отрицательно покачав головой, ответил майор. Зэки третий день бунтуют, у нас уже двое раненых. Контролёры, Разин и Сурков, в первом корпусе баррикадами входа загородили, только штурмом взять можно. Понятно. По остальным, что? Шепелев сделал большой глоток крепчайшего кофе, пытаясь сохранить ясность ума после трех почти бессонных ночей. В остальных корпусах ситуация полегче, все по камерам сидят. Но режим не соблюдается. Этой ночью были случаи поножовщины, драки, поджоги постельного белья. Шестерых посадили в ШИЗО, пришлось использовать спецсредства. За прошедшую ночь четыре случая члена вредительства всех в лазарет поместили. Из разных отрядов в лазарете. Шепелев поднял глаза, красные и от недосыпа на подчиненного. «Нет, из одного, из четвертого!» «Черт!» Кочановский даже вскочил со стула, пораженный нехорошей догадкой. «Разрешите проверить обстановку?» «Давай, майор, только быстро. Ситуация сложная, надо принять решение». В голосе Ивана Степановича проскочили железные нотки. Когда безопасник, сломя голову, бросившийся на выход, покинул помещение. Шепелев выслушал доклады остальных своих заместителей и руководителей служб. «Посещения запрещены. Передачи тоже. Склады в порядке. Сигнализация в исправном состоянии. Автопарк замечаний не имеет. Сотрудники на казарменном положении с 8 апреля». Когда последний докладчик уже заканчивал говорить, в распахнувшийся с грохотом дверь влетел покрасневший, запыхавшийся Сан Саныч. «Там лазарет! Заперт изнутри, никто не отвечает!» С трудом переводя дыхание, сообщил Кочановский. «Сан Саныч, садись на свое место. Надо кое-что обсудить. Больничкой потом займешься». Шепелев встал, покривившись от неприятных ощущений в затекших ногах. «Если кто-нибудь из вас еще не знает, докладываю, товарищи. Обстановка в стране очень тяжелая». Федеральное правительство эвакуировано. Областное тоже. Губернатор погиб. В ночь на девятое, в своем доме. Часть руководства погибла при эвакуации. Начальнику УФСИН вчерашнего дня на связь не выходит. Увидев, что после первой части его рапорта, подчиненные, казалось, перестали даже дышать, полковник продолжил. «Сводки от наших соседей, от армейцев» от ФСБ, также не радуют. В Москве, Ярославле, других городах по всей стране происходят массовые нападения на людей, больницы полностью захвачены инфицированными, погромы, грабежи, убийства повсеместно. В Рыбинске, об этом знает каждый из вас, происходит то же самое. Начались дезертирства из армии, наши соседи, первая, вторая, восьмая колонии. «Докладывают о бунтах, беспорядках!» Связь с первой сегодня ночью прервалась. Шепелев сделал пару глотков остывшего кофе, затем, помолчав секунду, продолжил. «Сложившиеся условия требуют принять сложное, неприятное решение. Существует секретная инструкция на случай войны или чрезвычайного положения. Кто-нибудь знает, что говорится в этой инструкции?» Двое, в том числе Кочановский, утвердительно кивнули. Речь идет о фильтрации контингента с последующей зачисткой сидящих по тяжелым статьям. Опершись кулаками о стол, медленно произнес Иван Степанович, пристально вглядываясь в лица присутствующих. «Ликвидация не позволит заключенным, вырвавшимся на волю, усугубить и без того сложную обстановку». «У кого-нибудь есть вопросы?» Первым из оцепенения вышел Рыков, начальник оперативного отдела. «Товарищ полковник, разрешите вопрос?» Увидев согласие шефа, Рыков продолжил. «С убийцами, грабителями, насильниками все понятно. С ворами что делать будем?» «Гнилой народец эти воры!» – брезгли воскривился Шепелев. Кроме того, у нас первоходов нет никого, все с рецидивами. Выпустить таких – значит посеять хаос в городе. Мое мнение – ликвидировать их надо. Подчиненные молчали, опустив головы. Полковник, половину ночи размышлявший о предстоящей зачистке колонии, прекрасно их понимал. Во-первых, убить тысячу человек, пусть даже преступников, давно потерявших право называться людьми, тяжелая ноша. Во-вторых, неизвестно, что будет с причастными к зачистке после того, как ситуация в стране придет в норму. Могут оправдать, а могут и пожизненное влепить, с отбыванием в «Белом лебеде». Без директивы из главка. Решение может быть принято тремя вышестоящими руководителями учреждения. Севшим от волнения голосом произнес Шепелев. «То есть, кто угодно из нас может проголосовать?» «Понимаю, не все способны взять на себя такой груз, такую ответственность. Поэтому даю слово офицера. Никому из воздержавшихся претензий не будет. Итак, кто «за»?» Посмотрев на подчиненных, сидевших неподвижно, словно истуканы, Шепелев первым поднял руку. Прошло не меньше минуты, прежде чем поднялась вторая. Рыков, медленно понурив голову, приподнял руку над столом. Кочановский поднес руку к рту, будто прикрывая зевок, но, оттрогнув всем телом, опустил. Прошло еще около минуты прежде чем проголосовал третий руководитель, начальник охраны, Веселкин Макар Николаевич. Остальные, увидев три поднятых руки, вздохнули с облегчением. Грех на душу брать не придется. Вот приказы за моей подписью. Рыков, Веселкин, поставьте свои резолюции. Шепелев достал из лежащей на столе папки стопку документов со свежими печатями. Зарегистрируйте в канцелярии, доведите до ведома подразделений. Сан Саныч, собери всех в клубе, через час. Да поможет нам Бог, ребята. Когда подчиненные вышли из кабинета, Иван Степанович запер дверь на ключ, достал из шкафа баночку таблеток, резким движением бросив в рот сразу три белых кругляша и запил водой из бутылки. Затем по дороге к креслу, мотая головой из стороны в сторону, несколько раз громко ударил кулаком в ладонь. В висках шумело, голова налилась свинцом. Хотелось кричать, но полковник лишь крепче сжал зубы. Понимание, что он делает все правильно, не приносило облегчения. Президент исчез, губернатор погиб. «Начальник главка УФСИН неизвестно где». «Города, охвачены неведомой инфекцией, превращающие людей в кровожадных психов». «А у него сидят полторы тысячи матерых уголовников, способных превратить и без того гибнущий город в царство хаоса и насилия». «Когда лекарство подействовало», Шепелев поднял трубку телефона спецсвязи. «Кошкин Юрий Владимирович, мэр города». Ответил моментально, словно держал руку над аппаратом в ожидании звонка. Заплетающимся непослушным языком пробормотал полковник. мы ши-за». Иван, с тобой все в порядке? Встревоженно спросил Кошкин. Ты выпил? Мм. пойдем. С трудом выговорил Иван Степанович. «Сегодня? Чистить начнете?» Мэр знал о теме утреннего совещания в колонии. «Да, скоро...» «Ваня, держитесь там. Приходи в себя, звони, если помощь понадобится. У нас самих тут не сахар, но попробую что-нибудь сделать», – пообещал Кошкин. «Не прощаемся». Положив трубку, Шепелев с облегчением откинулся на высокую спинку кресла. Сомкнул налившиеся тяжестью веки. Голова еще кружилась. Перед взором то и дело вспыхивали искры. Но вскоре все прошло. Проговорив вслух матерный стишок, сочиненный одним из давних сидельцев, Иван Степанович убедился, что язык уже не заплетается. Посмотрел на часы. Грузно поднялся из кресла. Ноги предательски дрожали, хотя сознание уже очистилось. Соберись, тряпка! Вслух приказал сам себе полковник, одергивая китель. Закрыв глаза, начальник колонии постоял еще минуту, глубоко дыша. Постепенно его плечи расправились. Ноги перестали дрожать. Твердым. Почти чеканным шагом вышел из кабинета, прокручивая в голове слова предстоящего обращения к персоналу. Начинался страшный тяжелый день, в котором для слабости и сомнений не было места. Поздним вечером, вертя в руке стакан с разведенным спиртом, полковник снова поднял трубку телефона для связи с мэром. «Юра, у нас...» «Все!» Севшим до хрипоты голосом сообщил Шепелев. «Если сможешь, пришли кого-нибудь, кого не жалко убраться. Мои ребята после сегодняшнего не смогут». «Понял, Ваня», — мрачно ответил мэр. «Технику и стройматериалы тоже пригоню. На острове за дамбой весь день колонна стоит». Бросив трубку на рычаг аппарата, начальник бывший... Уже бывшей колонии, которой в ближайшие дни предстояло стать фортом для размещения выживших, опрокинул в себя содержимое стакана и откинулся на спинку кресла, бездумно уставившись на стрелки часов, стоящих на столе. Ужасно хотелось вычеркнуть, вытравить, забыть прошедший день. Звуки автоматных очередей, крики умирающих. Безумие и боль в глазах подчиненных, исполнявших бесчеловечный, но необходимый для города и всей округи приказ.